Такое пространство существует в Яве. Оно имеет вполне телесные очертания и формы. В романе это, например, ощущение Аполлона Аполлонча перед отходом ко сну, когда его темя раскрывается и голова превращается в продолжение коридора, убегающего в неизмерность. Совершенно аналогичный образ возникает и в видении Николая Аполлонча, задремавшего над бомбой с заведенным часовым механизмом. Все эти образы движения по вертикали разламывают плоскость сознания, что вплоть до смертного часа не дано испытать провокатору Липанченко, самым характерным внешним признаком которого является как раз крепко-накрепко сросшиеся лобные кости. Противопоставление верха и низа, глубины и плоскости очень существенно для адекватной интерпретации астральных путешествий сенатора и его сына для понимания образа второго пространства в целом. Создавая этот образ, Андрей Белый, очевидно, прибегает к терминам и мифологемам антропософии. Важно, однако, не только и не столько перевести содержание соответствующих эпизодов романа на язык антропософской мистики, сколько проанализировать их с точки зрения функции этих эпизодов в образно-смысловом целом произведения. И тогда возникает совершенно естественная необходимость разграничить мотив раскрытия второго пространства и сходный с ним мотив мозговой игры. Андрей Белый проводит разграничения между вторым пространством и мозговой игрой, противопоставляет их друг другу, прибегая все к той же оппозиции – глубина, плоскость. Сознание сенатора, отделяющееся по всем законам антропософии от его тела, устремляется вверх, в глубину звездной бездны, а мозговая игра, ограничивая поле сенаторского зрения, напротив, воздвигает перед ним свои туманные плоскости. Подобным образом описано и астральное путешествие Николая Полоныча. Открытая дверь продолжала зиять среди текущего, открывая в текущее свою нетекущую глубину, космическую безмерность. Мозговая игра происходит в черепной коробке, отъединенного от мира, изолированного, замкнувшегося в своем эго-субъекта. Астральное путешествие, напротив, ассоциируется с отрывом сознания от тела, разрывом жалкой скорлупы, оболочки «я», растворением «я» во всеобщем. Мозговая игра создает мир призраков и туманов, а переживания стихийного тела воплощаются в символах этих в высших с точки зрения белого реальностях. Наконец, ряд оппозиций увенчивает противопоставление Шишнарфне, явная вариация дьявола и печального, длинного, являющегося на улицах Петербурга. Вместе с тем, астральный верх и инфернальный низ у Андрея Белого не просто противопоставляются. Они находятся в ситуации взаимной дополнительности, Объединяющим здесь является мотив бездны. Нависание над бездной, падение в нее самым неожиданным образом оборачиваются приобщением ко второму пространству – полетом в звездную бесконечность. Задача символистов сложна. Она прокламирована в статье «Символизм как миропонимание». От них требуется пророческая смелость неофитов, верующих, что в момент падения – Вырастут спасительные крылья и понесут над историей. Они должны идти там, где остановился Ницше, идти по воздуху. Образ бездны с мифологией Андрея Белого – символ экстремальной ситуации как в бытии человечества, как в судьбах людей целой страны, так и в истории отдельной личности. Символ ситуации, чреватый взрывом. Взрыв, столь часто и разнообразно обыгрываемый на страницах романа, собственно, и есть точка перехода из нижнего пространства в верхнее. Но прежде чем расстаться с сознанием обыденным, горизонтальным, плоскостным, героям Петербурга предстоит дойти до самого низа, пережить свой собственный страшный суд. Это парадоксальная ситуация, при которой нисхождение оборачивается взлетом, заставляет вспомнить логику перемещения Данте с Вергилием по нисходящей спирали ада.